Глава семнадцатая Жернова вращались, тигли, дымили, В перегонных кубах, булькавших над огнем, варилась смерть. Беспорядок, подчиненный порядку, избивавший из толку перепуганных ассистентов, которым было велено исполнять все требования и прихоти Джарака Хайдена. Главнокомандующая, предвосхищая его потребности, уже собрала некоторое количество материалов, достаточное для начала работ. Теперь она занималась поиском остального из списка ингредиентов. Ему всегда нравилось иметь дело с черной герран. Она брала на себя все маловажные вопросы снабжения, давая возможность алхимику сосредоточиться на тонком искусстве. Он мог бы решить все и сам, но это так нудно и отняло бы драгоценное время. Пока его свирепые компаньоны занимались обследованием городских укреплений и прочей низкопробной работой, он сразу приступил к усовершенствованию лаборатории, устроенной для него в здании, примыкающем к самой крупной городской кузнице. Толстые каменные стены и утрамбованный глиняный пол служили защитой против огня. В рабочем помещении имелись также деревянные скамейки, жаровни, два очага, коллекции разной посуды и инструментов, а также ящики и мешки с припасами, бутылками и порошками, старательно промаркированные каракулями черной герран. «Вполне адекватно», — подвел он итог и в нетерпении потер дрожащие руки. Два ассистента переглянулись, возможно, испытывая такие же чувства, а может и другие. Идеи роились в его мозгу, их водопад грозил поглотить его безграничным наслаждением выбора. Алхимик сделал глубокий судорожный вдох, чтобы успокоиться и привести разум в состояние, подобающее человеку таких выдающихся качеств. Он был захвачен, продан и заточен в муравейнике и вынужден годами производить одни и те же простые продукты. Он погиб бы от скуки, если бы для забавы устраивал долгосрочных экспериментов, вводя разные химические добавки в предпочитаемые королевой муровов продукты. Его очень заинтересовало изучение дегенеративных эффектов, и теперь на свободе он намеревался проверить их влияние на человеческую популяцию, когда будет время привести мастерскую в состояние, достойное его навыков. Джаро крылся в примитивных инструментах, с которыми ему предстояло работать, разбирался с полученными инструкциями, и довольно скоро пришел к выводу, что план «Черный Герран» — это грубая резня, не стоящая его времени. Он, конечно, предоставит ей то, что она просила, но добавит еще что-нибудь более воодушевляющее, что-то повеселее. Вот если бы ему дали время соорудить подходящую лабораторию и собрать побольше материалов... «Значит, Черный Герран требуется стена, чтобы сдержать опытную армию от рассвета до заката, а она тем временем будет городить свою чепуху, и с использованием только этого оборудования и таких ограниченных материалов. Он собрался опробовать несколько многообещающих вариантов, а военный план Черный Герран предоставит ему идеальную возможность поэкспериментировать с пленными». Интересная получалась головоломка. Он с такими прежде не сталкивался. Если перестарается, то убьет всех врагов до того, как они созреют для использования в колдовских ритуалах. Ну а если не доработает, стена будет прорвана, и враг возьмет город, что было бы так не кстати. Тут нужна предельная точность. Городское ополчение безликой массой промаршировало перед его внутренним взором. Ему нужно учесть, сколько именно врагов следует обезвредить или уничтожить. Нужно выяснить, сколько крестьян равнозначно настоящему солдату Империи Света. Нужно, чтобы твари, слоняющиеся по городу, собирали для него информацию. Вот вампир, например. В голове Джерака промелькнули картины вскрытия этой нечеловеческой плоти. О, какую захватывающую информацию он мог бы найти. Может, эта заварушка и даст такую возможность. Раскупорив пару бутылок, он понюхал содержимое, морщась от вызванного спиртом жжения в носовых пазухах. Ммм, умеренной чистоты. Но годится для испытания оружия, которое он так стремился создать, чтобы одурманить этих унылых мурвов. Теперь требовались лишь металлическая трубка, свиная кожа, пузыри, небольшой бочонок и деготь, чтобы его запечатать. Ну и кто-нибудь, кто будет его держать, надеясь на лучшее. Он, задумавшись, прошел мимо пары своих ассистентов, вжавшихся в стену. — Да! — в его голове бушевало сотни идей. Они перекрикивали друг друга, прорываясь на первый план. — Нет, постойте, свиньи! Будет даже лучше, если я воспользуюсь свиньями. Что за дивный получился бы розыгрыш «Жарся, жарся, свинота!» Выйдет буйная еда! Он рассмеялся собственной шутки, а потом обратил внимание на своих ассистентов. Молодая женщина в кожаном фартуке, стеклодув породу занятий, съежилась под его взглядом. Ее слабый ум захлестнуло благоговение при виде гения. Джерак уже забыл ее имя, но оно и не важно. Он рискнул бы предположить, что другие сочтут ее сексуальной, но внимание Джерака привлекли только руки, длинные, изящные и проворные пальцы. Судя по отсутствию шрамов от расплавленного стекла или щепок, очевидно привычные к тонкой работе. Пара очень полезных рук, и алхимику не хотелось бы их терять. И он сделал мысленную пометку. Нужно запросить еще кожаные перчатки и кляп, чтобы не мешал ее крик. Он щелкнул пальцами другому существу женского пола, более неуклюжему. — Ты, деревня, тащи свинью! И быстрее! Он не видел, как она уходила. Мысли были уже заняты схемами и уравнениями. Сколько может вместить желудок свиньи? Сколько времени до изгнания его содержимого? А что, если анус заклеить или зашить? С какой скоростью убежит испуганная свинья? Все параметры требовалось тщательно просчитать. И он приступил к отбору сосудов и порошков для использования в своей первой атаке на Империю Света. Для алхимика занятие недостойное, но зато он удовлетворит запрос «Черный геран И процесс создания и тестирования будут недолгими, у него останется время, которое можно будет посвятить куда более интересным и сложным творениям. Он негромко хихикнул. Как приятно снова быть занятым. Всегда столько нового нужно узнать, столько чудных вещей сотворить. «А разумно ли оставлять без присмотра этого психа?» — спросила Верена, когда черная Герран вывела их за стену, вглубь долины с крутыми склонами, где еще держались последние осколки зимы, блокируя все проходы между югом и севером. «Может, стоило бы оставить с ним вооруженную стражу?» Тяжело ступая по слякоти и расползающимся сугробам, они перешли по маленькому изомшелому каменному мосту через ледяной поток, петлявший посередине долины. — Он не сможет причинить нам большого ущерба, — отозвалась черная Герран. — По крайней мере, пока. А солдаты сейчас нужнее для защиты города. — Это ненадолго, — возразила Верена. — Он демон. Черная Герран фыркнула. — О, нет-нет, гораздо хуже. Обитатели Хелрата злые и прожорливы, а он просто бесчувственный монстр. — Ну и хватит о нем, — встрял Лоример. — Пусть он делает свое дело, а мы займемся своим. «Что вы думаете о защите города?» Черная Герран обвела рукой лежащую перед ними долину Мхорран. По обеим сторонам от реки виднелось немного крестьянских хижин и огороженных паздвищ, где пучки травы перемежались с сугробами. Над соломенными крышами не велись дымки, на клочках травы не паслись ни козы, ни овцы. Большинство из них уже забили, мясо засолили и сложили в погреба. Лоример чуть сдвинул полоску ткани, закрывающую глаза, и, прищурившись, окинул взглядом окружающие холмы. «На вершинах я вижу блеск металла или стекла. Там твои или это враги?» «Это наши наблюдатели», — ответила черная Герран. «Пастухи, которые знают козьи тропы и проходы, укрытые среди холмов, они зажгут сигнальные костры, когда заметят приближающегося врага. Эти горы крутые и коварны, для прохода армии не слишком подходят». Но, возможно, горстка врагов и сумеет прошмыгнуть сквозь них к южным равнинам, если раньше ноги не переломают. Если так и случится, их будет немного, и не стоит тревожиться. Для такого случая у меня имеются демоны». Амог ухмыльнулась, обнажая бивни. «Будем драться топор к топору, бивень к бивню, как и подобает». «Остается надеяться, что и войско империи рассчитывает как раз на такой бой, в открытую», — сказал Лоример. «Эти скальные склоны и каменные холмы для меня не преграда. Я преподам им урок». «Непременно», — согласилась черная Герран. «Пусть, когда пойдут по долине, опасаются атаки из-за каждого поворота. Я хочу, чтобы их солдаты обмочились от ужаса. Их страдания будут питать огонь моей черной магии и помогут нанести смертельный удар». «Будет бойня», — сказал Тиарнах. «Это я не только про них». «Ежели они возьмут стену, что им может помешать легко захватить весь твой маленький городок?» «К тому времени, после нескольких бессонных ночей, они выучатся бояться тьмы», — ответила черная Герран. «Из-за моей черной магии и молниеносных ночных атак Лоримера они будут трястись от ужаса при одной мысли о вылазке в темноте. Им придется вести войска через узкий проход в долину, а потом дожидаться рассвета, чтобы в полную силу атаковать стены города». «И что тогда?» — спросила Верена. «Если моему флоту придется вступить в бой с корявыми ведрами, которые они зовут кораблями, чтобы не дать армии высадиться в тылу, я должна знать, что это не зря. Для чего подвергать риску моих людей, если это место все равно падет под следующей волной войск из долины?» «Когда принц Сокол будет убит, империя тут же рухнет», — резко отозвалась Мейвен. «В нем вся сила, которая ее держит». — Если мы уничтожим достаточно много его людей, тогда он будет вынужден прийти сам, — сказала черная Герран. — Я об этом позабочусь. Существуют чудовища, с которыми могут надеяться справиться только инквизиторы, а принц Сокол не допустит, чтобы его правоверная империя и победоносная богиня поддались черной магии, и тогда он в нашем распоряжении. Амог, Тиарнах, Мейвен и Лоример обменялись быстрыми взглядами. Каждый сам хотел убить принца Сокола. И Верена кивнула, принимая ответ. «Что, по-твоему, нам делать сейчас?» — спросил тиорнах «Просто сидеть на заднице и ждать, пока эти твари притопают, готовые к битве?» «Мы с Мэйвен займемся подготовкой некоторых ритуалов», — ответила черная Герран. «Я хотела бы, чтобы ты и Амок занялись ополчением и выковали из него воинов, которые смогут выстоять и не сбежать», — тиорнах зевнул. «Ну, я постараюсь. Неплохо было бы опять пойти в бой с настоящими воинами». «Я заставлю их бояться меня больше, чем мелких вражеских человечков», — пообещала огромная Амук. «Будет здорово», — прохладно улыбнулась черная Герран. «Если выстоят перед тобой, им уже ничего не страшно». — Что касается тебя, Лоример, займись, пожалуйста, изучением местности и готовься заставить врага сбиться в жалкие кучки возле костров. Она повела всю компанию назад, к городу, и они принялись рассматривать окружавший его недостроенный бревенчатый чистокол и народ, копающий рвы. Мимо прошла вереница людей, волочивших бревно на катках. Потом бревно осторожно вставили в подготовленную заранее яму, засыпали и укрепили камнями и глиной. — Если до такого дойдет, значит, мы облажались, — сказал Тярнах. — Хорошо хоть бревна сырые, так просто не подожжешь. — Так идите и займитесь укреплением обороны, — ответила черная Герран. — Время еще есть, — сказала Верена. — Мои моряки кое-что понимают в плотницком деле. Я велю им помочь в строительстве. И большие орки, которых привела с собой Амок, тоже могут пригодиться. — Дайте вундак и рогашу мясо и медовухи, — ответила Амок, — и они понесут большое бревно. Каждый. Запросто. Все надолго погрузились в молчание, глядя друг на друга и вспоминая прежние дни. Куда легче было, когда они верили каждому слову своего генерала, преклоняясь перед ее силой. А теперь перед ними совсем седая старуха, пусть дряхлая и ослабевшая, но все же, как и прежде, ими командует. Черная Герран откашлялась. Кхм -кхм. «Я приготовила вам жилье на лучшем постоялом дворе. Мимо не пройдете, он у нас один такой. Завтра встретимся здесь на рассвете и обсудим стратегию обороны. Амок, Тиарнах, я приказала ополчению собраться на рыночной площади, чтобы вы могли их проинспектировать. Мне хотелось бы знать ваше мнение, насколько они на данный момент полезны». «Думаю, за сегодняшний день мы все друг от друга устали», — сказал Лоример. Он разделся и упал на четвереньки, как зверь. Позвоночник с хрустом прогнулся, на руках и ногах показались когти. Лоример в припрыжку понесся на край долины и легко вскарабкался по отвесной скале. Когти и безумная сила понесли его выше и выше, за хребет, в ледяные горные пустоши. Остальные разошлись, не обменявшись ни словом.